Итинерарий этих тревожных дней был такой. Итинерарий, от латинского «итинерариум», описание путешествия, передвижений. 8 сентября 1826 года Пушкина привез в Москву Фильдиегер. 1 или 2 ноября поэт вернулся в Михайловское. Числа 26 он выехал из Михайловского в Псков, где он дни и ночи проводил за карточным столом. 19 декабря вечером он явился в Москву и остановился на собачьей площадке у Соболевского. В ночь с 19 на 20 мая 1827 года он выехал в Петербург. В конце июля он опять предпринял поездку в Михайловская. И только в октябре выехал из деревни в столицу. Во время этой поездки 14 октября на станции Залазы у Пушкина была знаменательная встреча. Он сидел на станции недовольный собою, потому что только что проиграл 1600 рублей какому-то незнакомому гусару, которого встретил в Боровичах. Пушкин, дожидаясь лошадей, сидел мрачно и читал шиллерова «Духовица». «Духовидец». Роман в русском переводе был издан под заглавием «Духовидец. История, взятая из записок графа О. и изданная Фридрихом Шиллером». 1807 год. Вдруг подъехала тройка с фельдъегерем. Он вышел на крыльцо, думая, что это везут поляков. Одного из арестованных, высокого, бледного, худого, молодого человека с черной бородою, фризовый шинели он принял почему-то за шпиона. Фризовый, сшитый из фриза, грубого, ворсистого сукна. Но тот живостью глядел на Пушкина. Только тогда он узнал Кюхельбекера. Они кинулись друг к другу в объятия, жандармы их растащили. Фельдъегерь что-то говорил Пушкину с угрозами и ругательствами, но он его не слушал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Кюхельбекера везли из Шлиссельбурга в Динобургскую крепость. Это было последнее свидание поэта. Пушкин отметил его в особой записи, не предназначенной, конечно, для печати. Поэт запомнил эту дату. 14 октября 1827 года. С именем и образом Кюхельбекера связано было так много воспоминаний, ведь этот милый чудак был одним из ближайших лицейских друзей, ведь это ему посвящено первое появившееся в печати пушкинское стихотворение «К другу стихотворцу». С ним велись горячие дебаты о поэзии, и пусть Из десяти строк любой пьесы этого странного поэта только одна бывает удачной, а девять непременно хромают и спотыкаются, все же этот упрямый энтузиаст — настоящий поэт, и его посещает вдохновение. Кроме того, он образован и начитан, у него можно поучиться кое-чему. Правда, он как будто сам изнемогает и задыхается под грудою книг, Его суждение часто не точны, а иногда и сущий вздор, но зато он искренен, его свобода мысли и достойна уважения, его трудолюбие также. Пушкин вспомнил, с каким усердием редактировал Кюхельбекер лицейскую энциклопедию, где в словарном порядке давались определения статейки на термины аристократия, естественная религия, образ правления, рабство. «Свобода» и так далее. Кого только не цитировал при этом наивный Кюхля. Руссо, Вольтер, Боссюэ, Пирон, Стерн, Шиллер, Монтень и особенно Вейс, один из популяризаторов-энциклопедистов, которого усердно читали декабристы. Все они представлены в словаре. Боссюэ Жан Бенинь, 1627-1704 годы, французский проповедник и историк. В своих политических трактатах пытался найти божественные основы монархии. Пирон Алексис, 1689-1773 годы, французский поэт и драматург. Им написано множество драматических произведений, эпиграмм, в том числе и порнографическое стихотворение Ода Приапу. Русский перевод приписывается Баркову. Стерн Лоренс, 1713-1768 годы. Английский писатель. Пушкин высоко ценил его роман «Жизнь и мнение Шэнди, джентльмена». Монтень Мишель, 1533-1592 годы, французский философ-моралист, автор знаменитых опытов. Вейс Франсуа Рудольф, 1751-1818 годы, швейцарский философ и политический деятель, участник Великой Французской революции. В одном из черновых вариантов пушкинской пьесы «19 октября 1825 года» имеются строки, где упоминается этот лицейский словарь. «Золотые дни, уроки, забавы, и черный стол, и бунты вечеров, и наш словарь, и плески мирной славы, и критика лицейских мудрецов». После лицея Пушкин и Кюхельбекер встречались, кажется, редко. Однажды Кюхельбекер оскорбился из-за какой-то шутки и вызвал на дуэль Пушкина. Пришлось подставить голову под пистолет самолюбивого безумца. Хорошо, что Кюхля промахнулся. Можно было бросить пистолет в снег и как убедить чудака в невозможности продолжать этот нелепый поединок. Он издавал мнимозину и выдумывал какие-то Принципы истинной поэзии Мнемазина, альманах, 1824-1825 годы, редактировавшийся Кюхельбекером и Адоевским, назван по имени богини памяти в греческой мифологии, матери девяти мус. Пушкин следил за мыслями этого книгоеда и даже возражал ему. У Кихельбекера были союзники Грибоедов и Катенин. Они трое как-то понимали друг друга. Тюхля защищал высокое в поэзии. Он против элегического направления. Он защищал оду. Но все жанры хороши, кроме скучного. Обидняга как раз скучно писал. Кихельбекер никогда не мог свести концы с концами и всегда был нелеп. Нелепо вышел он и на Сенатскую площадь, и, несмотря на трагизм его судьбы, карандаш невольно зарисовывал комическую фигуру долговязого стихотворца в неподходящей для него роли мятежника. Но он честнейший и малый, и мучительно думать, что томят в крепостном каземате этого большого наивного ребенка. Пушкин, не задумываясь, бросился в объятия Кюхельбекера на глазах у жандармов, написал послание в Сибирь, признался царю, что будь он в Петербурге 14 декабря 1825 года, он разделил бы участь мятежников, и однако он уже не верил в правоту заговорщиков. Существует историческая необходимость, декабристы ее не угадали прав тот, кто является ее счастливым угадчиком. Поэту тем легче было признать эту истину, что он сам с совершенной искренностью увлечен был идеей великодержавия и старался себя уверить, что коронованный прапорщик в самом деле достойный наследник Петра Великого. Это важная тема исторической необходимости, в силу коей созидаются могучие государственные организмы, а более слабыми ими поглощаются, занимала Пушкина чрезвычайно. Ему казалось, что в этой борьбе за существование больших и малых государств есть глубокий смысл. Рост и развитие русской государственной мощи, последовательный империализм страны, присоединявшей к себе все новые и новые земли и народности, представлялись ему явлением не случайным. Пушкину хотелось создать такое произведение, в котором можно было бы выразить во всей полноте эту великодержавную идею. Но в эти же дни его волновали совсем иные мысли и впечатления. Женские образы непрестанно смущали его сердце. Он изнемогал в этих опасных сетях, обманчивых сетях, раскинутых кипридой. В обманчивых сетях раскинутых кипридой, из стихотворения «Каков я прежде был, таков и ныне я» (1828 год) от апреля до октября он был частым посетителем дома Олениных. В это время он писал Вяземскому, который воспел глаза Россет. Имеется в виду стихотворение Вяземского. Черные глаза. Она владеет ими смело, они горят огня живей, но сам признайся, то ли дело глаза олениной моей, какой задумчивой в ней гений, и сколько детской простоты и сколько томных выражений и сколько неги и мечты. Скептик Вяземский, вероятно, не очень поверил этим признаниям Пушкина, потому что был посвящен также в тайну его отношений с Аграфеной Федоровной Закревской, той самой Закревской, медной Венерой, в которую был влюблен Боротынский, и которую воспел весьма, впрочем, двусмысленно. Он не утаил ни того, что она раба томительной мечты, ни того, что она страдает в тоске душевной пустоты не того, что она плачет, как Магдалина, и хохочет, как русалка. Боротынский познакомился с ней в Финляндии, она была жена финляндского генерал-губернатора Закревского, позднее министра внутренних дел. Эта эксцентричная красавица была окружена толпой поклонников. Закревская не считалась вовсе с обычаями и правилами так называемого «света», Пушкин кажется ценил не эту черту, это ее презрение к светским законам, своей пылающей душой, своими бурными страстями О жены севера, меж вами она является порой и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил. Некая мемуаристка. Рассказывает, как в один жаркий день аграфена Федоровна с неподражаемой непринужденностью оделась в широкий кисейный капот, отделанный кружевами, небрежно накинутый на батистовую рубашку, которую даже слепой не принял бы за полотняную. Вид был ужасный, когда графиня рассказывала по комнатам, освещенным с одной стороны. Но когда она стала принимать гостей в бальной зале, выходившей одновременно на дворы и в сад, получилось нечто поразительное. Лучи солнца пронизывали легкие покровы и обнаруживали все тайные изгибы монументального тела. В одной из выпущенных стров восьмой главы Онегина Пушкин воспел под именем Нины Воронской Нескромную графиню как раз в том самом наряде, о котором повествует мемуаристка. Смотрите, в зал у Нина входит, остановилась у дверей, и взгляд рассеянный обводит кругом внимательных гостей. Волненье перси, плечи блещут, горит в алмазах голова, в круг стана вьются и трепещут прозрачной сетью кружева, и шелк узорной паутиной, сквозит на розовых ногах. В письме к Вяземскому 1 сентября 1828 года Пушкин в шутливом тоне рассказывает о том, что он стал конфидентом графини. Сам он не претендует на ее сердце, потому что, кажется, страсти его угасли. Но графиня утешительно смешна и мила. Закревская была однако уверена, что Пушкин к ней не равнодушен. Стихи поэта ⁇ Счастлив, кто избран своим равно и наперсник ⁇ об этом живо свидетельствуют. Последнее ⁇ особенно выразительно. Твоих признаний, жалоб нежных, ловлю я жадно каждый крик страстей безумных и мятежных, как упоителен язык. Но прекрати свои рассказы, таи, тай свои мечты. Боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты. Закрепская Аграфена Федоровна 1799-1879 годы, урожденная Толстая Графиня, среди ее поклонников были Боротынский, Вяземский, стала прообразом Зинаиды Вольской. В пушкинском отрывке гости съезжались на дачу. И вот, несмотря на то, что воображение поэта было занято глазами Олениной, в коих он видел и детскую простоту, и томность, и негу, все это не помешало ему увлекаться медной Венерой. Медной Венерой называл Закревскую Вяземский. Но и эта богиня не стала для него идолом. В его сердце нашлось место для иной мечты и, может быть, самой значительной. Этой безымянной возлюбленной он посвятил новую поэму. Назвать имя возлюбленной он не решился, потому что жизнь ее сложилась так трагично, что он почел бы нескромностью напоминать ей о себе. И только теперь, спустя много лет после смерти поэта, Разбирая его черновые рукописи, историк разгадал ее имя. Самая поэма, посвященная Марии Николаевне Раевской-Волконской, сложилась еще весной в душе поэта под влиянием двух тем, волновавших его в те дни. Тема страстной и слепой любви, готовой на жертвы и приводящей к безумию, фатальной по самой своей природе — «Ить». Тема мощной государственности, тоже фатальной, развивающейся и преодолевающей на своем пути все преграды. Эта двойственность поэтической тематики была гениально оправдана и разрешена в поэме «Полтава». Внутренние мотивы, понудившие Пушкина создать Полтаву, были так глубоко им продуманы и так органически сочетались со всем его тогдашним душевным строем, что он написал свою поэму с изумительной быстротою. Сам Пушкин рассказывал Юзефовичу, как он ее писал. В октябре 1828 года погода в Петербурге стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день.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 При которой из набросков не оставалось и четвертой части, первую песнь поэмы Пушкин пометил 3 октября, а конец поэмы 16 октября. Тема поэмы была неразрывно связана с сокровенными движениями души поэта, но самый сюжет ее был подсказан внешними литературными впечатлениями. Пушкин в заметках о поэме Указал на них. Прочитав в первый раз в войноровском поэме Рылеева Си стихи жену страдальца Кочубея и обольщенную их дочь, я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства, обременять вымышленными ужасами исторические характеры и немудрено и невеликодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальную. Но в описании Мазепы пропустить столь разительную черту было непростительно. Войнаровский. Поэма Рылеева, написанная в 1824-1825 годах, посвящена племяннику Мазепы Андрею Войноровскому, сосланному Петром I в Якутск. Кочубей Василий Леонтьевич, 1640-1708 годы, генеральный писарь, затем генеральный судья Левобережной Украины, сообщил Петру Первому об измене Мазепы, за что и был казнен последним. Мазепа Иван Степанович, 1644-1709 годы, гетман Украины. С 1687 по 1708 год стремился к отделению левобережной Украины от России. После Полтавской битвы бежал в турецкую крепость Бендеры вместе со шведским королем Карлом XII. Но не только этот сюжетный мотив, неиспользованный Рылеевым, соблазнил Пушкина. Поэма Рылеева вызвала в нем желание вернуть исторической фабуле ее действительное значение. Рылеев в Войнаровском, так же, как и в Думах, вовсе не озабоченный исторической правдивостью, идеализировал Мазепу и сделал из него героя, который борется за свободу против самодержавия Петра. Пушкин, со свойственным ему реализмом и зоркостью историка, превосходно видел, что Мазепа вовсе не был великодушным борцом за свободу, а самым циничным честолюбцем, готовым придать интересы украинского народа для торжества шляхты хотя бы ценою закрепощения всей Украины иноземцами. Пушкин понимал, что связь Мазепы с украинскую и польскую шляхтой и союз со шведским королем шли против исторической необходимости, и сепаратизм Мазепы, по мысли Пушкина, служил делу реакции. Петр Великий в тот исторический час был выразителем более передовой идеи, чем недальновидный Гетман. В этой своей отрицательной оценке сепаратизма Мазепы Пушкин не разошелся с Пестелем, который, наверное, делился с поэтом своими мыслями на эту тему во время их кишиневских бесед.